— Он вам нравится? — спросил я. — Нравится? — Да. — Вам нравится, доктор Брэдфорд? — Конечно. Он один из достойнейших и прекраснейших людей, которых я знаю. Я обратился к ее брату. — А вам он нравится, мистер барстоу Ларри нахмурился. Он определенно устал, однако обнаруживал достаточно терпения на протяжении тех двух часов, что я донимал его. — Вполне. — Сестра все верно говорит, вот только любит он поучать. Сейчас-то он, конечно, меня не донимает, но ребенком я обычно от него прятался. — Вы приехали сюда из университетского городка днем в субботу. Посещал ли вас доктор Брэдфорд с того времени до двух часов в воскресенье? — Не помню. — А, да, конечно, он ужинал с нами в субботу. Допускаете ли вы возможность того, что это он убил вашего отца? Ларри уставился на меня. — Господи помилуй! Вы что, решили меня шокировать? А вы, мисс Барсту, чушь. — Конечно, чушь. Как бы то ни было. Кто первым предложил, чтобы Брэдфорд констатировал смерть от сердечной недостаточности? Кто-то из вас? Ларри испепелял меня взглядом. Его сестра спокойно ответила. — Вы сказали, что мое присутствие требуется вам, чтобы я следила за соблюдением уговора. — Что ж, мистер Гудвин, я была достаточно терпелива. — Ладно, оставим это. Я повернулся к ее брату. — Вы снова сердитесь, мистер барстоу бросьте. — Люди вроде вас не привыкли к дерзостям, но вы были бы... Удивлены тем, сколь легко от них отмахнуться, не причинив вреда никому. Осталось лишь парочка вопросов. Где вы были между семью вечера и полуночью в понедельник, пятого июня? Он все еще сверкал глазами, не помню. Чего бы мне это помнить? А вы напрягите память. Это отнюдь не еще одна дерзость. Я серьезно настаиваю на вашем ответе. Понедельник, 5 июня. Похороны вашего отца были во вторник. Я спрашиваю о вечере перед похоронами. Мисс барстоу вмешалась. Я могу сказать вам. Я предпочел бы услышать это от него в качестве одолжения. Он все-таки ответил. Не вижу причин, чтобы не отвечать или же ответить. Я был здесь, дома. — Весь вечер? — Да. — Кто еще был здесь? — Мои мать и сестра, слуги и Робертсоны. — Робертсоны? — Я же сказал. Снова подключилась его сестра. Робертсоны — наши старые друзья. Мистер и миссис Блэр Робертсон и две их дочери. Во сколько они приехали? — Сразу после ужина. Мы даже не успели закончить. Где-то полвосьмого... — Доктор Брэдфорд был у вас? — Нет. — Это не показалось вам необычным? — Необычным? Почему? — А, впрочем, да, конечно, ему пришлось отправиться в Нью-Йорк на встречу, какую-то профессиональную встречу, понимаю. — Благодарю вас, мисс барстоу Я повернулся к ее брату. И еще один вопрос. Или, скорее, просьба. У Мануэля Кимбала есть телефон в его ангаре? — Есть. «Не сообщите ли вы Мануэлю, что я к нему заеду, и не попросите ли ответить на мои вопросы?» «Нет. С какой стати?» Мисс барстоу вмешалась. «Вы не имеете права просить об этом. Если вы желаете встретиться с мистером кимболом то это ваше личное дело».